Глава 45 Лена. Мы приехали, загадочно произносит мужчина, выходя из автомобильного салона. За всю дорогу от гостиницы он не проронил ни слова, не сказал ни куда едем, ни как подобает себя там вести. Цели визита тоже не рассказал. Раз за разом в памяти всплывают обрывки воспоминаний: Как в прошлом, Тамир делал все, лишь бы меня удивить. Чистый восторг и моя искренняя реакция для него всегда были слаще любого сиропа. Вспоминаю пережитые моменты. Сердце щемит. Глупо надеяться, что спустя столько лет Юсупов решил снова вернуться к этому. Ведь я для него никто теперь, совсем чужая, как и он для меня. Выглядываю в окно, но ничего интересного не нахожу. Расположенные между деревьями прогулочные дорожки. Пустующие скамейки. Вокруг повсюду горят фонари. Какой-то парк, что ли? Не понимаю. Но дико любопытно. Ведь недаром Тамир все держит в тайне. Должно что-то произойти. Продолжаю изучать то, что перед глазами. Исследуя каждую мелочь, каждый камушек. Но ничего интересного не нахожу. Мужчина огибает машину, открывает дверь с моей стороны и протягивает руку. Помогает выйти. Истинный джентльмен, но ну, ну Ступаю на идеально гладкий асфальт. Выбираюсь из теплоты салона на улицу. До меня тут же долетает прохладный ветерок. Рассыпает тонну мурашек по телу. Ёжусь. Нужно было взять с собой что-нибудь потеплей. Накинуть на плечи, когда замерзну. Жаль, что не подумала об этом раньше. Замерзла? – спрашивает с беспокойством. От него не укрылась моя реакция. «Всё нормально», – отвечаю ему. «Пойдём?» Юсупов делает шаг в сторону. Предлагает мне взять его под локоть. Я вежливо улыбаюсь, отказать не могу. Беру мужчину под руку. Тут же становится гораздо теплее. Сама не замечаю, как начинаю к нему льнуть. Тамир ухмыляется, качает головой. А затем снимает свой пиджак и накидывает его мне на плечи. "Думаю, так тебе будет гораздо лучше", с теплотой в голосе произносит он. Хочу возразить, но встретившись с ним взглядом, понимаю, что не смогу. "Спасибо", искренне благодарю мужчину. Мне и вправду становится хорошо. "Ох, Ленка, не потерять бы тебе голову от этого несносного самоуверенного гада. Как бы потом не пришлось жалеть". Снова. Только вот почему-то ни один мужчина, ни до, ни после Тамира не вызывали внутри меня таких чувств, какие я испытываю рядом со своим бывшим мужем. Я словно по тонкому лезвию с ним хожу. Справа лед, слева раскаленная лава, а посередине там невероятный коктейль. Рядом с Тамиром так всегда. Хочется быть еще красивее, еще умнее, еще лучше. Раз за разом очаровывать его, но не превращаться в тряпку. Ох, и где же ты, та тонкая грань, за которую мне нельзя переступать? Как понять, что назад не будет дороги? И нужно ли вообще давать ему шанс? Стоит ли он его? Или снова поиграет и бросит? Тяжело. Как же тяжело порой бывает принять правильное решение. И что с этим делать? Просто труба. Лен... «Выкинь из головы дурные мысли. Расслабься», – произносит мужчина. «Я удивляюсь. Юсупов просит меня, не приказывает, Обалдеть. «Постараюсь», – отвечаю ему, пересилив тревогу, что так и жаждет вырваться вон. Мы проходим чуть дальше вперед. Авто, на котором приехали, уезжает на парковку. Надеюсь, что она здесь где-то недалеко, и если понадобится, я смогу ее быстро найти. Дорогие автомобили то и дело останавливаются за нашими спинами. Из них выходят ухоженные до невозможности женщины и богатые мужчины. Все подстать. Продолжаю гадать, что же это за вечер такой и почему мое присутствие на нем так важно для бывшего мужа. Любопытство не унять. Я даже перестала переживать из-за его рассказа сегодняшним утром. «Переключилась». И этому очень рада. Хватит страдать. Пора начинать жить нормальной жизнью. Запереть все скелеты в шкафу. Хотя бы на один вечер. Тамир не говорит ни слова. Никак не комментирует происходящее вокруг. Своим поведением мужчина лишь подогревает мой интерес. Я вижу, что он знаком со многими приглашенными людьми. Гости друг другу сдержанно кивают. Следуют вперед но никто ни с кем в открытую не здоровается. Странно. Выходим из небольшого парка. Огибаем трехэтажное здание. Оно похоже то ли на гостиницу, то ли на ресторан. Перед моими глазами открывается невероятная картина. Замираю на месте, ахаю. У меня просто нет слов. Восторг переполняет. «Ты не говорил, что встреча будет на яхте!» Восхищенно осматриваю белоснежную красавицу, стоящую прямо перед нами. «А ты не спрашивала?» – парирует он. Улыбается. Доволен, что удивил. Неисправимый упрямец. Я же рассчитывала на ужин в ресторане. Тайна надеялась сбежать назад в номер, если вдруг что-то пойдет не так. Стомир останется, уж я-то знаю. С яхты просто так не убежишь. Только если не вплачь до берега, конечно. Пожалуй, я на подобное не соглашусь. Пойдем. Произносит чуть слышно. Тянет меня за собой. Не нужно задерживать гостей. Кивает назад. Оборачиваюсь. За нами также неспешно следуют пары. Подходим к трапу. Тамир обменивается со стоящим на входе администратором парой фраз. Ему дают в руки какой-то пакет. Он его забирает. Нас беспрекословно пропускают вперед. «Что там?» Спрашиваю, не скрывая своего любопытства. «Скоро узнаешь». Все так же загадочно произносит Тамир. Поднимаемся на палубу. Перед глазами предстает невероятная красота. Бескрайнее темное море. На покрытом звездами ночном покрывале ярко светит луна. Я стою на открытой палубе и не могу перестать любоваться прекрасной картиной. «Это же... да просто нет слов!» «Лена, посмотри на меня!» Раздается над ухом. Поворачиваю голову. Ахаю! Я не в силах скрыть своего удивления. Лицо Тамира закрывает золотистая маска. Мужчина держит вторую маску в руках. «Куда мы приехали?» Шепчу. «Не в силах сказать нормально от удивления!» «Добро пожаловать на маскарад!»